Глава 3 На следующий день с утра в церкви проводилась служба, и все старшие воспитанники и сёстры пошли туда. Ещё приближаясь к ней, я услышала торжественные звуки органа. Ура! У них есть орган! Я давно мечтала научиться играть на нём в той прошлой жизни. Может, мне позволят? Кто-то в этой церкви играет очень хорошо, выразительно и проникновенно. Как же необыкновенно приятно снова услышать музыку. Все монахини собрались под сводами церкви. Слышно чтение молитв и песнопение на латыни. Все очень торжественно и даже немного сурово. Я поневоле проникаюсь атмосферой и думаю о чем-то высоком. Возношу про себя благодарственную молитву, что я осталась жива. А еще подхватываю пение и с удовольствием пою. Акустика здесь превосходная, голос сразу улетает ввысь. Это замечательно. После службы я нашла сестру Габриэлу и рассказала ей свою просьбу учиться играть на органе. Монахиня отвечает, что уже два мальчика из числа воспитанников приюта учатся у органиста, но она не против и третьего человека, только если сам органист будет согласен, конечно. Вечером, перед тем, как заснуть, пытаюсь собрать все знания двух дней о том месте, где я очутилась. Я еще вчера изучила все комнаты и познакомилась с воспитанниками их чудесными способностями. Также узнала всех четырех сестер, отвечающих за приют и настоятельницу, сестру Серафину. Сестра Берта отвечала за группы мальчиков и девочек, сестра Катерина — за группы малышей, сестра Габриэла — за занятия, а сестра Августина — за всякие общие вопросы, и она была управляющей приютом. Монастырь Ордена Младенца Иисуса, вот как он называется. А у нас приют при этом монастыре. В приюте содержится около 50 детей от года до 15 лет. Дар начинает раскрываться у детей только в 10 лет, так что только 19 человек уже владеют различными волшебными умениями, включая меня. И почти все необычные способности и имена детей я запомнила, хоть это было и нелегко. Я подумала, что это мне очень пригодится, чтобы здесь освоиться. Каких только способностей не было. Из тех, кто уже раскрыл свой дар, мне запомнился мальчик Никола, проходящий сквозь стены, Его не останавливали засовы и замки, и девочка Лия, которая все запоминала в точности. Лия постоянно была при настоятельнице и очень помогала ей в делах. Кроме того, она с увлечением читала книги в немаленькой монастырской библиотеке и была просто ходячей энциклопедией, ведь там были не только церковные, но и светские книги, что не запрещалось уставам монастыря. Смотреть детей с настоятельницей я ездила часто – Но больше одарённых необычной силы я пока не встречала. Когда у меня было свободное время, я сидела с малышами. Вот бы им сделать деревянные кубики или погремушки, мечтала я. Мне удалось выпросить у сестры Августины старое дырявое платье и шерстяных ниток. Из них я наделала куколок и нарисовала им пером смешные рожицы. Дети с восторгом играли в них, что девочки, что мальчики. К сожалению, больше мне не приходило в голову, какие ещё игрушки можно сделать. А сестра Габриэла рассказала мне историю приюта. Сначала это был самый обыкновенный приют для подхидышей, сирот и отказанных детей, пока к ним не попал мальчик Сандро, который мог видеть клады. Он даже не подозревал о своих способностях, пока кто-то не сбежал из монастыря погулять в окрестный лес и не увидел, что под могучим дубом в корнях зарыт кувшин с золотыми монетами. Он сказал об этом сестре Габриэле, но она ему не поверила но мальчик стоял на своем и попросил у нее лопату. Тогда она отправилась с ним к этому дубу, и они там выкопали этот набитый монетами кувшин. Габриэла уверовала в Господне чудо и помолилась прямо под дубом вместе с мальчиком в благодарность Богу о его чудесном даре. Когда весть об этом разнеслась по монастырю, настоятельница поняла, что Сандро может прославить монастырь и сделать его богатым, но решила держать это чудо в тайне. Кто знает, какой нехороший человек, захочет воспользоваться им. На его способности будет очень много желающих, которые могут его постараться выкрасть. Поэтому сестра Серафина решила, что для процветания монастыря мальчик должен каждый день изучать окрестности в надежде найти новый клад. Но никто из сестер не должен говорить о Сандро под страхом изгнания из монастыря. Вообще, как я поняла из рассказов сестры Габриэлы, магия не новость в этом мире. Но одаренные магическими способностями люди встречались очень редко и в основном среди аристократии. И я так поняла, хотя сестра не сказала мне об этом прямо, что бедняков такой ребенок мог родиться, только если простой девушкой воспользовался какой-нибудь граф или барон. Так вот, настоятельница наша подумала, что этот ребенок наверняка не единственный среди бедняков, и стала отслеживать слухи о чудесах и всяческих необычных событиях. «Да только это ничего не дало. А потом тут появилась ты», — рассказывала мне сестра Габриэла. «И она стала искать необычных детей с моей помощью», — добавила я. «Да, с твоим появлением всё тут изменилось. Ты помнишь, как увидела дар в Сандро? Настоятельница тогда поняла то, что ты можешь видеть детей с магическими талантами. Я очень плохо помню всё это. А что же было дальше?» Постепенно простых детей отдавали в другие приюты или в приемные семьи. А в монастыре становилось все больше детей, наделенных особым даром. Но ты это уже и сама должна знать. Тебе ведь было уже 12 лет, когда тебя забрали от нищих. Помнишь ли ты, как была нищенкой? Тебя почти не кормили и постоянно били эти страшные люди. В общем, дальше я уже и сама все поняла. Но как удавалось скрывать, от всех чудеса, которые творят воспитанники. Видимо, их никуда не выпускали из монастыря, иначе я никакого другого объяснения не нахожу. Сёстры в монастыре, конечно, знали, все до доедины, такого не скроешь. А настоятельница вела списки чудесных способностей воспитанников и записывала их возраст, чтобы не пропустить начало раскрытия дара у ребёнка. И такой ребёнок после раскрытия дара сразу начинал служить на благо монастыря, хотя не все таланты могли найти достойное применение. Например, у одного мальчика был талант пить не пьянее, а у девочки съедать чудовищное количество пищи. Что касается других церковников, я не знала, догадывается ли хоть кто-то из них о том, что творится за стенами монастыря. Но вскоре мне представился случай узнать это. В тот день в монастырь приехал сам архиепископ Бартоломео, Костеллану с инспекцией. И, как мне сказали сёстры, он наведывается в монастырь с заведной регулярностью. Что делать архиепископу так часто в заштатном монастыре? Это было странно. Я спросила об этом Лию, девочку с феноменальной памятью, которая знала обо всех монастырских делах. «Очень просто. Они опять нас обсуждать будут», — ответила та. «То есть приютских детей?» — спросила с удивлением я. «Ага, они постоянно обсуждают, кого в какую церковь отправить и кого оставить при архиепископе. Он платит за детей золотом, много платит. У него уже есть Томазо, он самый ценный из нас. Он читает мысли». «Ого, так получается, он читает мысли самого архиепископа? Я подумала, что никакой человек не захотел бы, чтобы читали его мысли». «Он может их читать, только если прикасается к человеку. На расстоянии он не может» поэтому, наверное, архиепископ просто не дает ему к себе прикасаться».